9. Франклин. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. Май, 1847 год. Капитан сэр Джон Франклин был, наверное, единственным человеком на борту обоих кораблей, который сохранял наружное спокойствие, когда весна и лето просто не приходили в апреле, мае и июне 1847 года. Сэр Джон не стал официально объявлять, что они застряли в Альдах по меньшей мере ещё на год. В этом не было необходимости. Прошлой весной у острова Бичи матросы и офицеры с великим нетерпением наблюдали не только за возвращением солнца, но и за тем, как сплочённый пак распадается на раздельные ледяные потоки и превращается в рыхлую шагу, как появляются разводы и лёд разжимает свою хватку. В конце мая 1846 года они снова плыли. В этом году нет Прошлой весной матросы и офицеры видели возвращение многочисленных птиц, китов, рыбы, песцов, тюленей, моржей и прочих животных, не говоря уже о озеленении хлищайника и низкого вереска на островах, к которым они двигались в начале июня. В этом году нет. Отсутствие открытой воды означало, что не будет ни китов, ни моржей, почти никаких тюленей в скопках. Поймать или подстрелить нескольких кольчатых нерп, замеченных ими сейчас, оказалось не легче, чем было ранее зимой. И вообще ничего, кроме грязного снега и серого льда вокруг, насколько хватает глаз. Температура воздуха оставалась низкой, несмотря на то, что солнце сияло в небе всё дольше с каждым днём. Хотя в середине апреля Франклин приказал установить на обоих кораблях стеньги на мачты, рангоут, такелаж и новые паруса, в них не было толка. Если паровые котлы топились, то единственная для нагрева воды в трубах отопительной системы. Дозорные докладывали о сплошной белой пустыне, простирающейся во всех направлениях до самого горизонта. Айсберги оставались на местах, где они вмерзли в лед в прошлом сентябре. Фит Джеймс и лейтенант Гор совместно с капитаном Кразье Стеррора по положению звезд удостоверились, что течение перемещает ледяной поток на юг со скоростью всего-навсего полторы мили в месяц. На ледяное поле, в котором они намертво застряли, всю зиму совершало круговое движение против часовой стрелки, и они постоянно возвращались к исходной точке. Торосные гряды продолжали неожиданно вырастать вокруг, похожие на белые отвалы гигантских сусликов. Лёд становился тоньше. Команды, бурившей пожарной лунки, теперь видели воду под ним, но толщина его всё ещё составляла более 10 футов. Сохранять при всём этом спокойствие капитану Сэру Джону Франклину помогали две вещи: сила веры и мысль о жене. Искренне христианская вера служила для него своего рода спасательным буем, даже когда тяжкое бремя ответственности и разочарования пыталось увлечь его в пучину уныния. Он знал и всем сердцем верил, что всё в мире происходит по воле Божьей, то, что другим кажется неизбежным, не обязательно является таковым во вселенной, где правит сострадательный и милосердный Бог. Лёд может внезапно вскрыться в середине лета, до которой теперь оставалось меньше 6 недель. И даже всего за несколько недель плавания под парусами и под паром они успеют с триумфом достичь Северо-Западного прохода. Они будут идти на запад вдоль побережья, пока не иссякнут запасы угля, а остальной путь до Тихого океана преодолеют под парусами, уйдя подальше от опасных северных широт к середине сентября, когда на море снова встанет паковый лёд. Одно его назначение на должность начальника этой экспедиции в возрасте 60 лет после унижения пережитого на земле Ван Демина было величайшим чудом. Как бы глубоко и искренне сэр Джон не верил в Бога, его вера в жену была еще глубже и порой наполнила, и порой исполнена еще большего трепета. Леди Джейн Франклин была неукротимой женщиной, и именно неукротимой, другого слова не найти. Ее воля не знала границ. И почти во всех обстоятельствах леди Джейн Франклин подчиняла произвольные и случайные извивы судьбы своей железной воли. Сэр Джон с уверенностью предполагал, что после двух полных лет неизвестности о судьбе экспедиции жена уже пустила в ход свои внушительные деньги в связи и силу воли, чтобы заставить адмиралтейство, парламент и одному богу ведомо кого еще организовать его поиски. Данное предположение несколько тревожило сэра Джона. Больше всего на свете он не хотел, чтобы его спасали. Что бы либо по суше, либо морем, во время короткого периода в летнее таяние льдов к нему на помощь подошла поспешно снаряжённая экспедиция под командованием пропахшего виски сэра Джона Росса или молодого сэра Джеймса Росса в скобках, которого Сент-Джон не сомневался непременно привлекут к делу по требованию леди Джейн, хотя он и отошёл от арктических путешествий. Это означало бы для него позор и бесчестие. Но сэр Джон хранил спокойствие, поскольку знал, что адмиралтейство ни в каких ситуациях не действует быстро, даже под напором такой мощной силы, как его жена Джейн. Сэр Джон Бароу и прочие члены мифического арктического совета, не говоря уже о высших чинах военно-морского флота, прекрасно знают, что Ребус и Террор обеспечены провиантом на 3 года и на больший срок, если урезать рацион. И вдобавок имеют возможность заниматься рыболовством. и охотой везде и повсюду, где водятся рыба и дичь. Сэр Джонт знал, что его жена – неукротимая женщина, непременно добьется организации спасательной экспедиции, коли дело дойдет до этого. Но инертность военно-морского флота Великобритании слушает верным залогам того, что подобная попытка спасения будет осуществлена в лучшем случае лишь весной и летом 1848 года, если не позже. Посему в конце мая 1846 года Сэр Джонс нарядил пять санных отрядов, призванных обследовать местность во всех направлениях в поисках чистой воды. Причём один из них получил распоряжение отправиться назад по пути, уже пройденному кораблями. Они отбыли 21, 23 и 24 мая. И отряд лейтенанта Гора, самый главный из всех, отбыл последним и направился на юго-восток в сторону Кинг-Вильяма. Помимо приказа произвести разведку, первый лейтенант Грэм Гор получил еще одно важное задание – оставить в укрытии на берегу первое с начала экспедиции письменное сообщение сэра Джона. Капитан сэр Джон Франклин впервые за все время службы в военно-морском флоте вплотную приблизился к неповиновению приказом. Согласно предписаниям Адмиралтейства, на всем пути своего следования он должен был возводить пирамиды из камней и оставлять в сиих укрытиях письменные сообщения. в случае если корабли не появятся за Беринговым проливом в назначенный срок только из них спасательные суда британского военно-морского флота могли узнать, каким курсом Франклин последовал и что явилось причиной задержки. Но сэр Джон не оставил подобного сообщения на острове Бичи, хотя у него было почти 9 месяцев, чтобы подготовить отчёт. По правде говоря, сэр Джон настолько возненавидел ту первую свою зимнюю стоянку, настолько стыдился смерти трёх своих матросов от чахотки, что в тайнет всех решил оставить в качестве требуемых посланий лишь могилы. Если повезёт, никто не найдёт этих могил ещё многие годы после того, как весть о триумфальном прохождении по северо-западному морскому пути прогремит по всему миру. Но теперь прошло уже почти 2 года со времени последнего его письменного доклада. адресованного начальству. И потому Франклин продиктовал гору отчётов и положил его в воздух непроницаемый медный цилиндр, один из 200, полученных перед отплытием. Он самолично объяснил лейтенанту Гору и второму помощнику Чарльзу Дэву, где надлежит оставить послание в шестифутовой каменной пирамиде, возведённой на Кинг-Виллиаме с эром Джоном около 17 лет назад в самой западной точке маршрута его собственного плавания. В первую очередь именно там знал Франклин. Военно-морской флот станет искать сообщения от его экспедиции, поскольку это был последний объект местности, нанесённый на все географические карты. Сидя в одиночестве в своей кают-компании, утром перед отбытием к горе Идво с шестью матросами и глядя на одинокую загагулину, обозначавшую сей последний объект местности на его собственной карте, сэр Джон недовольно улыбнулся. 17 лет назад Рос дал самому западному мысу на обследованном побережье название Виктори Пойнт, а потом в знак уважения в скобках, в котором, впрочем, ныне чудилось лёгкой иронии. Назвал близлежащие нагорья мысом Джейн Франклин и мысом Франклина. Такое впечатление, думал сэр Джон, глядя на потрёпанную карту с чернильными линиями контуров и обширными пустыми пространствами к западу от аккуратно прорисованного мыса Виктори Пойнт. будто сама судьба и воля Божья привела сюда меня и всех этих людей. Продиктованное сообщение написано рукой Гора, по мнению сэра Джона, получилось кратким и деловым. Майя 1847 года, в скобках. Гор должен был вписать число по прибытии к каменной пирамиде. Корабли ее величества Эребус и Террор зимовали во льдах на 70 градусах 5 минутах северной широты и 98 градусах в 23 минутах западной долготы. Зиму 1846 по 1847 года провели у острова Бичи на 74 градусах 43 минутах и 28 секундах северной широты и 90 градусах 39 минут и 15 секунд западной долготы, предварительно поднявшись по проливу Вэллингтона до 70 градусов северной широты и возвратившись обратно вдоль западного побережья острова Корноулис. Экспедицией командует сэр Джон Франклин. Всё в порядке. Отряд, состоявший из двух офицеров и шести матросов, покинули корабли в понедельник, 24 мая 1847 года. Лейтенант Гор, помощник капитана Чарльз Дево, Франклин наказал Гору и Дево обоим подписаться под посланием и проставить дату, прежде чем запечатать цилиндр и спрятать глубоко в каменной пирамиде Джеймса Росса, чего Франклин, да и лейтенант Гор тоже, не заметил в ходе диктовки, так это того, что он назвал неверной датой зимовки острова Бичи. В замершей бухте Убичи они провели первую зиму с 1845 по 46 год. Нынешняя уже ужасная зимовка в открытых паковых льдах происходила зимой 1846 по 47 год. Неважно. Сэр Джон был убеждён, что в данном случае он оставляет совершенно несущественное послание потомству. Возможно, какому-нибудь историку военно-морского флота, желающему присовокупить сие письменное свидетельство к будущему отчету сэра Джона об экспедиции, в скобках. Сэр Джон планировал написать книгу, за счет доходов, от которой его личное состояние вырастет почти до размеров капитала супруги. А не диктует серьезный документ, который кто-нибудь прочитает в ближайшем будущем. Утром, когда отбывался на отряд Гора, сэр Джон тепло оделся и спустился на лед, чтобы пожелать счастливого пути. Вы взяли всё необходимое, джентльмены, спросил Сэр Джон, первый лейтенант Гор, четвёртый по старшинству положение после Сэра Джона, капитана Крозье и командура Фиджеимса, кивнул. Как и его подчинённый, помощник капитана Дево, мимолётно улыбнувшись. Солнце светило ярко, и мужчины уже надели все четыре очки, выданные мистером Осмером, старшим интендантом Аребуса, для защиты глаз от ослепительных солнечных лучей. Да, Сэр Джон, благодарю вас, сэр, сказал Гор. Небо свизана к немерина. Шутливо спросил Сэр Джон. Так точно, сэр, ответил Гор. Восемь поддёвок из шерсти лучших Нортумберландских овец, сэр Джон. Девять, если считать подштальники. Пятеро матросов рассмеялись позабавленной шутливой беседой с своих офицеров. Люди, сэр Джон знал, любили его. Но ну как готовы к ночёвкам на льду? спросил Сэр Джон одного из матросов Чарльза Беста. Так точно, сэр Джон, живо откликнулся невысокий, но крепко сбитый молодой матрос. У нас с собой голландская палатка, сэр, и восемь больших одеял из волчьих шкур, чтобы в них заворачиваться. И еще двадцать четыре спальных мешка, сэр Джон, который интендант пошил для нас из отличных шерстяных одеял. На льду нам будет теплее, чем на борту корабля, Милор. Прекрасно, прекрасно, рассеянно проговорил сэр Джон. Он смотрел на юго-восток, где полуостров Кинг-Вильям или остров, если верить безумной гипотезе Фрэнсиса Кразье. выдавал своё местонахождение лишь едва заметным потемнением неба над самым горизонтом. Сэр Джон молил бога, в скобках молил в буквальном смысле слова, о том, чтобы гор со своими людьми либо до, либо после того, как оставят в пирамиде послание от экспедиции, нашёл свободную для навигации воду близ побережья. Сэр Джон был исполнен решимости сделать всё возможное и невозможное, чтобы провести два корабля, как бы сильно ни пострадал Эребус через подтаявшие льды, если только они попадут в относительно безопасные прибрежные воды и к спасительной суше. Может статься, там они найдут тихую бухту или песчаную намывную косу, где плотники и инженеры сумеют произвести ремонт Эребуса, выпрямить ведущий вал, заменить гребной винт, укрепить погнутую железную арматуру внутри. и, возможно, восстановить утраченную жесть железной обшивки, которая позволит им продолжить путь. В противном же случае, думал сэр Джон, в скобках. Хотя он еще не поделился своей мыслью ни с одним из своих офицеров. Они осуществят удручающий план Кразье, предложенный в прошлом году, поставят Эребус на якорь, перегрузят иссякающие запасы угля и команду на террор и пойдут с западным курсом вдоль побережья на переполненном, в скобках. Но ликующим, не сомневался сэр Джон. ликующим. В втором корабле. В последний момент фельдшер Серебус Агуцэр попросил у сэра Джона позволения присоединиться к отряду Гор. И хотя ни лейтенант Гор, ни помощник капитана Дво не пришли в восторг от этой идеи, в скобках. Гуцэр не пользовался популярностью ни у офицеров, ни у матросов. Сэр Джон дал такое разрешение, В качестве своего мотива фельдшер указал на необходимость собрать больше информации о пригодных в пищу формах животной и растительной жизни, которые можно использовать в борьбе с цингой, главным бичом всех арктических экспедиций. И его особо интересует, сказал Гуцер, поведение единственного животного, имеющегося в наличии этим странным арктическим летом, совсем не похожего на лето, белого медведя. Сейчас, когда сэр Джон наблюдал за людьми, заканчивающими закреплять на тяжелых санях свое снаряжение, чедушный фельдшер, маленький бледный человечек, хилый на вид, со скошенным подбородком, нелепыми бакенбардами и странно томным, не мигающим взглядом, который раздражал даже неизменно учтивого сэра Джона, бочком пробирался к нему, чтобы завести разговор. «Еще раз благодарю вас за разрешение присоединиться к отряду лейтенанта Гора, сэр Джон», промолвил чедушный медик. Возможно, сей поход окажется чрезвычайно важным для медицинских исследований, противоцинготных свойств широкого разнообразия флоры и фауны, включая лишайники, постоянно произрастающие на камнях Кинг-Виллима, сэр Джон неувольно поморщился. Однажды в молодости он несколько месяцев питался жидким супом из такого лишайника, чтобы не умереть с голоду. Не стоит благодарности, мистер Гудсер, сухо ответил он. Сэр Джон знал, Что этот смогулый молодой хлыщ предпочитает слышать в свой адрес обращение доктор, а не мистер, хотя едва ли заслуживает такой чести. И багуцэр, несмотря на своё благородное происхождение, получил образование простого анатома. По мнению сэра Джона, который одно имел значение в этой экспедиции, гражданский фельдшер, пусть и формально равный по положению с мичманом на борту обоих кораблей, достоин зваться лишь мистером Гуцэром. Молодой врач до лица окраской обескураженной сухостью своего начальника. Только сейчас шутливо обе беседовавший с матросами, дёрнул за козырёк своей фуражки и неловко отступил назад на 3 шага. "О, мистер Гудсер", добавил Франклин. "Да, сэр Джон, молодой выскочка и впрям густо покраснел и почти заикался от смущения. «Примите мои извинения за то, что в нашем официальном сообщении, которое будет оставлено в пирамиде сэра Росса на Кинг-Уильяме, речь идет только о двух офицерах и шести матросах, входящих в отряд лейтенанта Гора», — сказал сэр Джон. «Я продиктовал послание до того, как вы обратились ко мне с просьбой присоединиться к отряду. Если бы я знал, что вы войдете в него, я написал офицер, мичман, фельдшер и пять матросов». Гудсэр на мгновение смешался, не вполне понимая, что хочет сказать сэр Джон. Но потом поклонился, вновь дёрнул за козырёк фуражки, пробормотал: "Хорошо, ничего страшного, я всё понимаю, благодарю вас, сэр Джон", и снова отступил назад. Через несколько минут, всё с той же безмятежной улыбкой и по-прежнему невозмутимым видом, глядя вслед за восемью мужчинами лейтенанту Гору, деву Гуцеру, Морфину, Терриеру, Весту, Хартнелу и рядовому Пинктону, Уходящим по льду всё дальше на юго-восток, сэр Джон на самом деле размышлял о возможной неудаче. Ещё одна зимовка и ещё один полный год в Ольдах станут для них роковыми. В экспедиции кончаются запасы продовольствия, угля, осветительного масла и рома. Истощение запасов последнее вполне может означать мятеж. Более того, ещё одна зимовка и ещё один полный год в Ольдах Если лето 1848 года будет таким же холодным и неуступчивым, как обещает быть лето 1847-го, погубит один из кораблей, или оба сразу, как в случае со многими предшествующими неудачами и экспедициями. Сэру Джону и его людям придется спасаться бегством, волоча по рыхлому льду шлюпки и наспех связанные вместе с сани, молясь о разводьях, а потом проклиная онные, когда сани начнут проваливаться под лед, И крепкие встречные ветра станут относить тяжелые лодки назад к паку. О разводьях, означающих круглосуточную греблю для измученных голодом людей. Затем, знал сэр Джон, предстоит сухопутный этап попытки спасения. Восемьсот и более миль пути среди близких скал и льдов. По прожилистым рекам, усыпанным по дну валунами, каждый из которых способен разбить в щепы их небольшие лодки. В скобках. На более крупных судах по рекам Северной Канады не пройти. Он знал по опыту. Да и еще встречи с эскимосами, чаще всего враждебно настроенными, вороватыми и лживыми, несмотря на свое показное дружелюбие. Сэр Джон продолжает смотреть, пока Гор, Дево, Гуцер и пятеро матросов с единственными санями не скрылись на юго-востоке во слепительно сверкающих льдах и задавался праздным вопросом. Не следовало ли взять в плавание собак? Сэр Джон всегда выступал против собак в арктической экспедиции. Животные порой благотворно влияли на моральный дух людей, по крайней мере, до момента, когда вставала необходимость пристрелить их и съесть, но в конечном счёте они были грязными, шумными и агрессивными зверями. На палубе корабля, везущего достаточное количество собак, чтобы оказаться полезными, то есть тащиться они в упряжке, как принято у гренландских эскимосов, всегда стоял оглушительный лай, теснились кануры и постоянно воняло дерьмом. Он потёрз головой и улыбнулся. Они взяли в экспедицию одного пса, дворнягу по имени Нептун, не говоря уже о маленькой обезьянке по кличке Джоко. И такого бродячего зверинца, по твёрдому убеждению сэра Джона, было вполне достаточно для данного ковчега. Неделя после отбытия к Горе тянулась мучительно долго для сэра Джона. Один за другим возвращались другие санные отряды, С изнемождёнными, продрогшими людьми, чьи шерстяные фуфайки были насквозь пропитаны потом от напряжения сил, которое требовалось, чтобы тащить сани через бесчисленные таросные гряды или вокруг них. Все докладывали одно и то же. На востоке, в направлении полуострова Бутия, чистой воды нет. Нет даже самого узкого канала. На северо-востоке, в направлении острова Принца Уэльского, откуда они прибыли в эту ледяную пустыню, чистой воды нет. Нет даже едва заметного потемнения неба над горизонтом, порой свидетельствовавшего о разводи. За 8 дней трудного пути люди так и не достигли острова Принца Уэльского, даже не заметили его вдали. Там повсюду громоздилось такое количество айсбергов и таросных гряд, какого они не видели никогда прежде. На северо-западе, в направлении Безымянного пролива, по которому ледяной поток двигался на юг в их сторону, Вдоль западного побережья и вокруг южной оконечности острова принца Уэльского нет ничего, кроме белых медведей и замёрзшего моря. На юго-западе, в направлении предположительно находившегося там массива земли Виктория и гипотетического пролива между островами и материком чистой воды нет, и нет никаких животных, кроме проклятых белых медведей. Но имеются многие сотни торосных гряд и такое количество вмёрзших в лёд айсбергов, что лейтенант Литл Офицер с террора, поставленный Франклином во главе данного отряда, состоявшего из людей с террора, доложил, что в своем движении на запад они словно пробирались через ледяной горный кряж, выросший на месте, где должен был океан. В последние дни похода погодные условия ухудшились настолько, что трое из восьми человек серьезно обморозили пальцы ног и всех восьмерых в той или иной степени поразила снежная слепота. А сам лейтенант Литл в последние 5 дней ослеп полностью и страдал жестокими головными болями. Литл, бывалово полярника, насколько знал сер Джон человека, шести годами ранее ходившего к южному полюсу с Кразеей Джеймсом Россом, на обратном пути пришлось уложить в сани, которые тащили несколько матросов, ещё способных хоть что-то видеть. Нигде в пределах примерно 25 миль обследованных ими 25 миль по прямой, для прохождения которых пришлось прошагать, наверное, добрую сотню миль, огибая и преодолевая все возможные препятствия, никакой чистой воды. Никаких песцов, зайцев, северных оленей, моржей и тюленей. Понятное дело, никаких китов. Люди были готовы тащить сани вокруг трещин и узких расщелин во льду в поисках настоящих широких разводий. Но поверхность моря до самого горизонта представляла собой сплошной белый панцирь, докладывал Литл, у которого от солнечного ожога лупилась кожа на носу и щеках под белой повязкой, наложенной на глаза. В самой удалённой точке, достигнутой в ходе Западной Одиссеи, Литл приказал человеку, меньше других пострадавшему по части зрения, боцману по имени Джонсон, забраться на самый высокий из находившихся поблизости айсбергов. Джонсон трудился не один час, вырубая киркой в ледяной стене узкие ступени для ног, обутых в кожаные башмаки с гвоздями в подошвах. А поднявшись на вершину, моряк посмотрел в подзорную трубу лейтенанта Литтла на северо-запад. На запад, на юго-восток и на юг. Доклад был неутешительным. Никаких разводей, никакой земли, джунгли сираков, торосных гряд и айсбергов, простирающихся до далекого белого горизонта. Несколько белых медведей, двух из которых они позже подстрелили, но медвежьи печень и сердце, как они уже выяснили, не годились в пищу человеку, а у людей, тащивших в тяжелые сани через бесчисленные таросные гряды, уже иссякали силы, и поэтому, в конце концов, они вырезали из туш меньше сотни фунтов жилистого мяса, завернули в промасленную парусину, чтобы отвезти на корабль, а потом содрали со зверя покрупнее теплую белую шкуру, бросив останки медведей на льду. Наконец, 10 дней спустя, четыре отряда из пяти вернулись с плохими новостями и обмороженными ногами. И сер Джونز, ещё больше тревога и стал ждать возвращения Грема Гора. С наибольшей надеждой они всегда смотрели на юго-восток, в сторону Кинг-Вильяма. И вот 3 июня, через 10 дней после отбытия Гора, дозорные высоко на мачтах прокричали, что с юго-востока приближается Санный отряд. Сэр Джон оделся подобающим образом, допил свой чай, а затем присоединился к толпе людей, выбежавших на палубу, чтобы увидеть все, что только возможно. Теперь отряд могли разглядеть даже люди на палубе. А когда сэр Джон поднес глазу свою прекрасную медную подзорную трубу, подарок от офицеров и матросов 26-ти пушечного фрегата, которым Франклин командовал в Средиземном море 15 лет назад, Смятение, естественно слышавшееся в голосах дозорных, сразу же получило объяснение. На первый взгляд казалось, что всё в порядке. Пятеро человек тащили сани, как и во время отбытия Гора. Три фигуры бежали рядом с санями или позади, как в день, когда Гор выступил в поход. Значит, все восемь и ра на месте. И всё же, одна из бегущих фигур не походила на человеческую. На расстоянии свыше мили, мелькая между сираками и нагромождениями ледяных валунов, на месте которых некогда здесь простиралось спокойное море, она походила на маленького мохнатого зверя, трусящего за санями. Что хуже, сэр Джон не видел впереди ни характерной высокой фигуры Грэма Гора, ни броского красного шарфа, которым он щеголял. Все остальные фигуры, тянущие сани или бегущие, в скобках. А лейтенант, бессловно, не стал бы тянуть сани, пока подчиненные в состоянии идти в упряжи. казались слишком низкими, слишком сутулыми, слишком не внушительными. И что хуже всего, сани казались слишком тяжело нагруженными для обратного пути. Они взяли в поход консервов с запасом, в расчёте на неделю задержки, но предполагаемый крайний срок возвращения уже истёк 3 дня назад. Сэр Джон исполнился было надежды, предложив, что люди убили карибу или другого крупного животного и везут свежее мясо. Но потом отряд вышел из-за последней высокой торосной гряды, всё ещё на расстоянии свыше полумили от корабля, и сэр Джон увидел в подзорную трубу нечто ужасное. На снег лежала не оленья туша, но два человеческих тела, привязанных поверх снаряжения и уложенных одно на другое таким бесчувственным образом, каким могли уложить только мертвецов. Сэр Джон явно различил две обнажённые головы, обращённые к одному и другому концу саней. Причём на голове мужчины, лежавшего сверху, виднелись длинные белые волосы, подобных которым не было ни у кого из участников экспедиции. Матросы уже сбрасывали верёвчатый трап с борта накренившегося Эребуса, чтобы облегчить командиру спуск на крутой ледяной откос. Сэр Джон буквально на минуту сошёл в каюту, чтобы добавить к своей форме парадную шпагу. Затем, надев поверх формы медали и шпаги, тёплую шинель, он поднялся на палубу. Перелез через фальшборт и стал спускаться по склону. Тяжело пыхтя, я довываясь, опираюсь на руку своего стюарда, чтобы встретить тех, кто приближался к кораблю.